Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на банную из зарубежного инвалида, куда отправился с Капкапочем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из инвалида мы на банную не попали, а попали мы в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было. Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к стенке, к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать, только натужно кряхтя. Как движений телесных, так и движений духовных. Кряхтя мы встаем от сна, кряхтя обновляем покровы,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 — Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф. — Китайцы, кажется, были. Китайцы или корейцы или монголы, в общем, желтые. Да, — Да-да-да-да-да, вспоминаю. Это был у меня такой политический памфлет. Нет, ничего не помню.